«Упустили ситуацию из своих рук, а теперь жди, когда дело спустится на тормозах и все утихнет. Да и сами тормоза, удовольствие недешевое, весьма недешёвое», Когда Давича заметил замминистра внутренних дел, с которым беседовал Гуги в приватной обстановке. А «В этом деле слишком много вони, и переквалифицировать его в сферу исключительно бандитских разборок, конечно, можно, но уйдет немало времени, а время известно». «Что такое?» «Тонкий, надо сказать, намек По адресу банкира. Думаю, мол, чем оплатишь дорогое время. Это понятно. А вот акциями алкосервиса и оплатим, чтоб знал уважаемый мент, за что пашет». «Гоги. Ну что она там, рожает, что ли?» «До этого пока не дошло», — привычно похрюкал «Гоги но если ты торопишься, зачем ехать? Кстати, насчет наследника. Амен сказал, что команда пошла. Там длинная цепочка образовалась. Меня это не интересует. Мне нужен результат, понимаешь? Я понимаю. Прокурор не понимает. Уперся. Подтолкни, чтобы упал, а потом протяни руку помощи. Тебя что учить надо. «Ты умный, я всегда говорил, но и они не дураки. Они, по-моему, хотят выжать из ситуации как можно больше. Но ты же не пойдешь на большие жертвы? Смотря о каких жертвах речь, с акциями можно не скупиться. Им кажется, что они надежнее обычной взятки, и у нас с тобой в руках крючок крепче. А при чем здесь наследник?» Это я пошутил. «Знаешь, как умные люди говорят. Один сын и еще не наследник. Два, три, четыре, другой разговор. Есть из кого выбирать. Вот и думай. Девка симпатичная, жениться на ней тебе совсем не надо. Случай подходящий. Начинай делать другого. Куда уж мне, другого наследника? Слабо отмахнулся Олег, усмехнувшись столь неожиданному предложению. Ты старый, изумился Гоги. Ты зачем Бога обманываешь? Ну-ну, не шуми. Молодая, красивая баба. В самом деле, почему бы и нет? С помощью опытной Зои, Элина, стараясь не зарываться для первого случая, отметила в каталогах парочку вечерних платьев и кое-что по мелочи для обихода. А показалось странным, что все указанное было доставлено ей менее чем через час, будто было заранее приготовлено и только ожидало команды. Примерила одно, другое, оба были впору, почти... Зоя немного поколдовала, и ткань облила фигуру Элины, словно вторая кожа. Туфли, аксессуары тоже не составили проблем. А словом, оделась мадам и стала охорашиваться перед зеркалом, придавая прическе наиболее выгодную форму. Зоя вызывала у Элины странное впечатление. Ее кажущаяся ласковая доброта, заметная поначалу, куда-то словно исчезла, растворилась. И остались сухо поджатые губы, немногословные реплики, никакого сочувствия. Почему? Может, от того, что сначала она увидела в Элине жертву, а теперь самодовольную дуру, забывшую обо всем и с разинутым ртом кинувшуюся на блестящие тряпки. Обидно, конечно, если она так думает, но и разубеждать эту пожилую женщину в чем то она тоже не собиралась. Тем более, что ей всерьез понравился хозяин всех мест, и человек определенно серьезный, волевой и, вероятно, снисходительный к некоторым женским слабостям. Ну а потом, не вечно же скорбеть. И снова подумала, что она, наверное, все таки была несправедлива к Фимке, даже жестока в чем то ведь он даже еще и не похоронен. Видимо, надо надеть другое платье, то, которое поскромнее, не так, чтобы траур, но подостойнее, для вдовы, соответственно, и туфли. А когда она, наконец, предстала перед взором элегантного, но почему-то мрачноватого хозяина, по его взгляду сразу поняла, что попала в точку. Яркость хороша в другом месте и в другое время. Оставалось только радоваться собственной находчивости. «Скажите, Олег, почему мне нельзя позвонить хотя бы сестре, чтобы предупредить, что со мной все в порядке, чтобы она не волновалась?» «Я дам вам эту возможность чуть позже, а сейчас мы должны ехать». А «Вы что же, так ничего себе и не выбрали из верхней одежды?» — удивился он, когда они сошли по широкой мраморной лестнице в зеркальный вестибюль. «Там все было слишком дорогим, я не потяну». «Ишь, какая скромница!» — усмехнулся Олег. «Ладно». Найдем на свой вкус. Он ушел в одну из дверей и вскоре вышел, держа в руках роскошный Саболи Палантин.